Глава 19. Назначаем встречу. Назначение встречи это договорённость о встрече на определённую дату, в определённое время в конкретном месте. Цель гарантировать встречу. Оставшиеся 5 шагов: назначение встречи, подведение итогов, обмен контактами, взятие обязательств и благодарность просты и являются неотъемлемой частью завершения разговора, так что их можно рассматривать вместе. Вопрос. Кстати, когда вам удобнее подъехать в будни или в выходные одновременно является началом шага назначения встречи. Даже если вы получили согласие, то вероятность, что клиент доедет, очень мала, если не договориться о конкретной дате и точном времени. 6 самых распространённых ошибок при назначении встречи. Первое. Продавец получает согласие клиента, что тот вообще когда-нибудь заедет. В итоге или клиент не доезжает вовсе, или приезжает, когда продавца нет на рабочем месте, или одновременно с другими клиентами. И как результат, человек покупает или в другом месте, или у другого продавца. Вторая. Продавец договаривается только о дате встречи. Результат тот же, что и в первом случае. Третья. Продавец договаривается о дате встречи и о приблизительном времени. Например, в районе часа В обед или после шестнадцати. Здесь срабатывает ловушка в восприятии. Большинство людей, услышав около часа, искренне считают, что могут приехать между двенадцатью и двумя часами дня. Только время с точностью до десяти или пяти минут воспринимается как точное и вызывает побуждение приехать в назначенный срок. Четвертое. Продавец назначил точную дату и время, но не обменялся контактами. Если нет связи с клиентом, то нет и возможности позвонить накануне и убедиться, что встреча состоится вообще. Пятое. Продавец назначил точную дату и время, получил контакты, мастер, но не уточнил адрес, куда клиенту нужно приехать. Не зная точного адреса, шанс заблудиться, рассердиться, плюнуть на всё, поехать в другую компанию, чей адрес известен. Шестая. Пардавес назначил точную дату, время и место, обменялся контактами, профессионал, но не взял с человека обязательств. Совершенно справедливо, если мы отдаём своё время, то и нам нужны какие-то гарантии. Как это сделать? Разберём далее. Если мы исключим эти недоработки, то максимально гарантируем встречу. А теперь один из самых эффективных и действенных скриптов назначения встречи. Ради этого вы и вели разговор, создавали впечатление, знакомились и проводили разведку, отвечали на вопросы и перехватывали инициативу. Клиента зовут Андрей, менеджера Сергей Лапин. Обратите внимание: при любых ответах человека, кроме полного отказа от общения, мы придем к результату. Кстати, когда вам удобнее подъехать в будни или в выходные? Если дни работы с понедельника по пятницу, то вопрос будет звучать так. Мы работаем все дни, кроме субботы и воскресенья. Когда вам удобнее подъехать: в начале недели, в середине или в конце? Клиент: Э, в выходные. В субботу или в воскресенье? Клиент: В субботу. В первой или во второй половине дня? Э, клиент: Э, давайте с утра. С утра. Разрешите, я посмотрю свой ежедневник. Никто не ответит, что нельзя. На самом деле вы не столько смотрите свой ежедневник, его может и не быть, сколько продаете свой статус. Только у успешного продавца есть ежедневник и график встреч. Так, так. Есть два удобных времени: в девять двадцать или в десять сорок. Когда вам удобнее, Андрей? Называем время с точностью до десяти минут и предоставляем собеседнику возможность сделать свой выбор. Обратите внимание на то, что каждая фраза продавца заканчивается вопросом. Клиент: Э, давайте в 9:20. В 9:20. Андрей, а у вас есть ручка под рукой? Если человек запишет дату и время, то вероятность, что будет о ней помнить, повышается. Клиент: Да. Запишите. Мы договорились в субботу, 12 августа на 9:20. Давайте обменяемся контактами. Запишите мой номер. Меня зовут Сергей Лапин. Восемь девятьсот семьнадцать пятьсот восемьдесят девять. Диктуем свой номер. При этом, как правило, человек повторяет цифры вслух или дакает. Таким образом, мы слышим, когда он дописывает последнюю цифру. И в этот момент уверенно говорим: я готов записать ваш. В большинстве случаев клиент добровольно диктует свой номер. Это обмен контактами. Вы знаете, где мы находимся? Если человек не знает, то запишите: улица Тимирязевская, дом 1. Если знает, то проверяем. Улица Тимирязевская, дом 1? Клиент: э, "Да, верно". И у меня к вам, Андрей, небольшая просьба. Рекомендую дождаться, когда клиент сам спросит, какая. И затем берём обязательства. Если вдруг у вас изменятся планы, пожалуйста, наберите мне, чтобы я мог скорректировать свои, хорошо? Клиент: э, Да, конечно. А что ещё он мог ответить? Но сказав да, человек берёт на себя обязательство или приехать, или позвонить. Всего доброго, Андрей, спасибо за звонок. До встречи. Клиент первым кладёт трубку. Скрипт включает в себя все шаги завершения разговора. Назначение встречи подведение итогов, обмен контактами, взятие обязательств и благодарность. К нему есть три важных примечания. Примечание номер 1. Если ваша встреча состоится через день и позднее, например, в субботу, а сегодня среда, рекомендую сделать дополнительное обязательство. Андрей, как вы смотрите, если я позвоню вам, например, в пятницу вечером, просто уточнить всё ли по плану? Клиент: Э, да, конечно. Если я наберу вам часов в 7:00 вечера, это удобно? В данном случае нам важно получить ориентировочное время звонка, ведь звонить будем мы, а значит, мы не забудем и позвоним. Клиент: Э, да, хорошо. Если нет, человек сам назначит удобное время. Всего доброго, Андрей. Спасибо за звонок. До встречи. Клиент первым кладёт трубку. Мы получили конкретный, измеримый и выполнимый результат. Примечание номер два. Ситуация, если клиент на наш вопрос о ручке ответил: я не могу записать, я за рулем и тому подобное. Ничего, я вам скину СМС с моим номером, временем и адресом. Итак, мы встречаемся в субботу, двенадцатого августа в девять двадцать по адресу улица Тимирязевская дом один. Я готов записать ваш номер. Большинство людей не задумываясь диктуют вам свой номер. ведь это так логично. Вы компетентный менеджер, достойный доверия, предупредили, что скините СМС. И далее продолжаем. И у меня к вам небольшая просьба. Примечание номер три. Клиента не устроили предложенные нами два варианта времени. Есть два удобных времени: в девять двадцать или в десять сорок. Когда вам удобно, Андрей? Андрей, например, отвечает: а можно пораньше в восемь тридцать? Конечно, в это время мы будем на работе, но если сразу согласимся на восемь тридцать, то вся наша статусность уйдет коту под хвост. Ежедневник, варианты времени. Запомните правило шаг на встречу. Любой шаг на встречу важно продавать, иначе он обесценивается. Практика показывает, даром полученное не ценится. Я не предлагаю вам манипулировать, хитрить, я призываю просто любить себя. Если вы не любите себя, как вас полюбят другие. Даже если мы согласимся на восемь тридцать, то только после того, как проверим важность этого времени для собеседника и продемонстрируем ценность нашего шага навстречу. Есть два удобных времени в девять двадцать или в десять сорок. Когда вам удобно, Андрей? Андрей отвечает: «Э, можно пораньше в восемь тридцать. Разрешите, я еще раз взгляну в ежедневник. Так, так. Мы снова применяем прием ежедневник. Рекомендую обязательно говорить так-так, и в это время не навязчиво, но серьезно уточняем: Андрей, для вас принципиально в 8:30 или все-таки есть возможность приехать в 9:20? Мы не бросаемся сразу менять свои планы, уточняем степень важности этого времени для клиента. Правило уточнения – это сила. Также возможен открытый вариант вопроса. Андрей, а насколько для вас принципиально в восемь тридцать? Андрей отвечает, например, да, очень важно. Я хотел бы успеть с детьми в аквапарк. Если у нас нет реального клиента на восемь тридцать, то лучше пойти навстречу Андрею, но сделать это так, чтобы для него стало дополнительным обязательством приехать к нам, причем вовремя. Так, Андрей, хорошо. Я передвину Сергея Ивановича на 9:20. Тогда мы с вами встретимся в 8:30. Только у меня к вам просьба быть вовремя, хорошо? Мы не просто пошли на встречу, а оказали услугу. Ведь мы передвинули Сергея Ивановича ради Андрея. Между нами, возможно, никакого Сергея Ивановича в вашем ежедневнике нет. Но теперь Андрей будет на месте ровно в 8:30. Он отвечает Отлично, спасибо, конечно буду. Если же Андрей ответит не принципиально, можно и в девять двадцать, то есть смысл оставить назначенное время и сказать, тогда давайте все же оставим в девять двадцать, хорошо, Андрей? Без ремарок данная часть скрипта выглядит так: есть два удобных времени в девять двадцать или в десять сорок. Когда вам удобно, Андрей? Андрей. Ой, а можно пораньше в восемь тридцать? Разрешите я ещё раз взгляну в ежедневник. Так, так. Андрей, а для вас принципиально в 8:30 или всё-таки есть возможность приехать в 9:20? Андрей. Да, очень важно. Я бы хотел успеть с детьми в аквапарк. Так, Андрей, хорошо. Я передвину Сергея Ивановича на 9:20. Тогда мы с вами встретимся в 8:30. Только у меня огромная просьба быть вовремя. Хорошо? Андрей. Отлично, спасибо, конечно буду. Так, в восемь тридцать у вас есть ручка под рукой и завершаем назначение встречи по стандартному скрипту. И еще одна маленькая фишка: если клиент на предложении, когда вам удобно, в девять двадцать или в десять сорок удивленно ответит "Ничего себе", а у вас все как в аптеке по минутам, хорошо знать замечательный ответ, который работает в похожих ситуациях. Скажите серьёзно и уверенно. Андрей, я просто хочу уделить вам максимум времени. Думаю, эти слова в комментариях не нуждаются. В чистом виде скрипт назначения встречи выглядит следующим образом. Кстати, когда вам удобнее подъехать в будни или в выходные? Клиент. Э, в выходные. В субботу или в воскресенье? Клиент. В субботу. А в первой половине или во второй половине дня? Клиент. Давайте с утра. С утра. Разрешите, я посмотрю свой ежедневник. Так, так. Есть два удобных времени: в девять двадцать или в десять сорок. Когда вам удобно, Андрей, клиент? Давайте в девять двадцать. В девять двадцать. Андрей, у вас есть ручка под рукой, клиент? Да. Запишите. Мы договорились на субботу, двенадцатое августа, на девять двадцать. Давайте обменяемся контактами. Запишите мой номер. Меня зовут Сергей Лапин. Восемь девятьсот семьнадцать пятьсот восемьдесят девять. Я готов записать ваш. Клиент восемь девятьсот двадцать пять и так далее. Давайте проверим. Восемь девятьсот двадцать пять. Верно? Клиент. Да, все верно. Вы знаете, где мы находимся? Клиент. Нет. Запишите. улица Тимирязевская, дом 1. И у меня к вам, Андрей, небольшая просьба. Клиент: Какая? Если вдруг у вас изменятся планы, пожалуйста, наберите мне, чтобы я мог скорректировать свои, хорошо? Клиент: Да, конечно. Андрей, как вы смотрите, если я позвоню вам, например, в пятницу вечером, просто уточнить всё ли по плану? Клиент: Да, конечно. Если я наберу вас в 7:00 вечера, это удобно? Клиент: Да, хорошо. Всего доброго, Андрей. Спасибо за звонок. До встречи. Клиент первым кладёт трубку. Выводы. Первый. Назначение встречи чаще всего начинается с вопроса: "Кстати, когда вам удобнее подъехать в будни или в выходные?" И включает в себя все шаги завершения разговора: назначение встречи, подведение итогов, обмен контактами, взятие обязательств и благодарность. Второй. Назначение встречи: мы договариваемся о дате, точном времени и месте. Если клиенту неудобны предложенные варианты времени, мы продаём свой шаг на встречу. 3. Время с точностью до 10 или 5 минут воспринимается как точное и побуждает собеседника прибыть вовремя. 4. Обмен контактами: мы не просто просим номер, а обмениваемся контактами. 5. Подведение итогов. Предлагаем записать договорённости или отправляем SMS. 6. Взятие обязательств. Берём с человека обязательство, что он перезвонит, если у него изменятся планы. 7. Благодарность. Спасибо за звонок или спасибо, что обратились к нам. 8. Фишка комплимент. Я просто хочу уделить вам максимум времени. Тренировка. Задание номер двадцать пять включает в себя три отработки. Первое. Подставьте в скрипт назначение встречи ваш адрес и имя и отработайте тридцать три раза с партнером. Попросите отвечать вам однозначно, как написано, иначе это может помешать вам в отработке навыка. Партнер должен соглашаться на ваше предложение и выбирать из предложенного. Второе. Попросите партнера на ваше предложение вариантов времени отвечать. А можно в восемь тридцать и отработать и скрипт еще пятнадцать раз. И наконец третье: пятнадцать раз отработайте фишку. Вы. Есть два удобных времени в девять двадцать или в десять сорок. Когда вам удобно, Андрей, клиент? Ничего себе, у вас все как в аптеке по минутам. Вы. Имя. Я просто хочу уделить вам максимум времени. По окончании тренировки не забудьте сделать перерыв и похвалить себя.